В случае плохой работы или непослушания ее будет ждать кнут. Возможно, она попадет на крестьянскую ферму, чтобы помогать своему хозяину в его тяжелом труде. И тогда она с будет вспоминать дом развлечений. Ведь она будет истекать потом от непосильного труда, а спина ее всегда будет открыта для кнута. Но я быстро выкинул из головы мысли о возможной судьбе Дорной Горды. У меня хватало своих забот. Мне самому нужно было кое с кем рассчитаться, а для этого я должен был добраться до Сардарских гор, так как только там я мог встретиться с царствующими жрецами. Глава 26. Письмо Терла Кэббета Написано в Тарне, второй день Энкара, четвертый год правления Лары, Татрик Старны, год 10117, от основания Ара. Тау люди Земли. В последние дни моего пребывания в Тарне у меня было время описать происшествия событий, и теперь настало время идти в Сардарские горы. Через пять дней я буду стоять перед черными воротами, отделяющими меня от гор. Ворота откроются, когда я ударю копьем, и потом пройду сквозь них, и меня будет сопровождать меланхоличный звон, означающий, что еще один человек из долин, еще один смертный осмелится отправиться в Сардарские горы. Я оставлю это письмо кому-нибудь из песов кого найду на ярмарке. И с этого момента моя жизнь или смерть будет зависеть от воли царствующих жрецов, от которой зависит все в этом мире. Они прокляли меня и мой город. Они отобрали у меня отца, любимую девушку и друзей, а взамен дали тяжелые испытания и опасность. И к тому же я чувствовал, что действую по их воле, служу им. Это по их желанию попал в Тарну и участвовал во всех описанных событиях. Они сначала разрушили мой старый город, а потом с моей помощью восстановили его. Кто они такие, я не знаю, но твердо решил узнать. Многие шли в горы, чтобы раскрыть тайну царствующих жрецов, но никто не возвратился обратно, чтобы рассказать о ней. Но пока я расскажу о Тарне. Она стала совсем другим городом. Ее Татрикс, прекрасная Лара, одна из мудрейших и справедливейших правителей этого варварского мира. Ей пришлось провести сложнейшую работу по объединению разобщенных граждан, по ремирению враждующих группировок. Если бы жители тарна не любили ее, она не смогла бы ничего добиться. Когда она снова зашла на трон, то не стала карать никого. Напротив, она объявила всеобщую амнистию, прощая восставших с рабов, и солдат, которые сражались на стороне Дорны. Но это амнистии не касалось серебряных масок. Кровь рекой лилась по улицам Тарна, когда солдаты и повстанцы объединили свои усилия – охотить за ними. Их преследовали везде – в домах и на улицах. Их тащили по мостовой, срывали маски, сбрасывали со стен на торчащие мечи. Тех, кто прятался в темных тоннелях дворца, бросали в каменные камеры, и вскоре они снова наполнились звоном цепей. Когда все камеры были заполнены, наступила очередь подвала в доме развлечений, а потом и самой арены Многие, спасаясь от разъяренного народа, прятались в канализационных тоннелях, где нашли страшную смерть от клыков-уртов. Бежавшие в горы становились жертвами слинов, или их ловили крестьяне, и приводили в город где они разделяли судьбу других несчастных. Но большинство сразу поняло, что борьба проиграна. Они вышли на улицы города и, стоя на коленях, униженно отдались на милость победителя. Переворот в Тарне стал реальным фактом. Я стоял у ступени Золотого Трона и смотрел, как по приказу Татвик сбивали со стены огромную золотую маску. Теперь это бесстрастное лицо не будет больше взирать со стены на людей. Горожане, не веря своим глазам, смотрели, как маска, сбитая со стены, рухнула им под ноги и разбилась на тысячи кусков. Пусть их расплавят, приказала Лара, и сделать из них золотые монеты. Потом раздадут их тем, кто пострадал от старых жестоких законов Тарны. А из серебряных масок сделайте серебряные монеты, ведь теперь ни одна женщина в Тарне не будет носить маску, ни золотую, ни серебряную. И эти слова Лары стали законом. С этого дня ни одна женщина в Тарне, включая саму Татрикс, не имела права носить маску. После победы-восстания горожане сменили свою серую одежду на яркую и разноцветную. Члены касты строителей стали украшать дома, что раньше было запрещено, так как считалось фривольным и легкомысленным. Черный булыжник мостовой был заменен цветными плитками, выложенными радующие глаз узорами. Черные ворота отполировали и выкрасили, медные полосы начистили до блеска. В Тарну стали пребывать караваны-торговцы. Город наполнился веселым смехом, шумом и гамом. На людях стали появляться золотые и серебряные украшения. Дома горожан украсились прекрасными гобеленами из ара, пушистыми коврами из тора. Везде, даже в мельчайших деталях одежды, проступала новая тарна. Пряжки, пуговицы, ленточки, ремешки – все говорило о том, что люди стали радоваться жизни, наслаждаться ею. Рынок уже не был просто площадью, где совершаются новые сделки. Здесь встречались друзья, устраивались обеды, назначались свидания, обсуждались вопросы политики, погоды, философии, тысячи других проблем. Я заметил еще одно новшество, которое не одобрял, считая бессмысленным. С площадок на крышах цилиндров были сняты перила. Я сказал Крону, что это достаточно опасно, а что-то он ответил просто. «Тот, кто боится высоты, пусть не появляется там». Среди мужчин появился новый обычай. Они стали носить на поясе два желтых шнура. По этому признаку теперь всегда можно было узнать жителей Тармы. На двадцатый день после победы восстания была решена судьба серебряных масок. Их согнали связанных друг с другом на арену Дома развлечений. Здесь они должны были услышать приговор. Они стояли на коленях перед Ларой, бывшей когда-то надменными гордыми, а сейчас жалкие несчастный Они стояли на том самом песке, который много лет подряд орошали своей кровью мужчины Тарны для их удовольствия. Лара долго думала, как поступить с ними, советуясь со многими, в том числе и со мной. Ее решение было более сурово, чем я ожидал, но должен признать, что Лара лучше знает свой город и своих людей. Я знал, что старый порядок восстановить невозможно. Мужчины Тарны, попробовав во время восстания женщин, не пожелает отказываться от этого удовольствия. А те, кто видел танцующих перед ними женщин в прозрачных одеждах, слышал звон их колокольчиков, ощущал запах их распущенных волос, теперь хотел получить их в полную собственность. Следует заметить, что изгнать женщин из города означало бы обречь их на невероятные мучения и скорую смерть. Учитывая все это, приговор Татрикс был милосердным, хотя и был встречен негодающими воплями несчастных созданий. Каждой серебряной маске предоставлялось право жить за общественный счет в тарне в течение шести месяцев. За этот срок они должны были найти мужчину, который возьмет их к себе в дом. Если мужчина отказывается взять ее как друга, то он может взять ее в качестве рабыни. Или вовсе отказаться от нее. В этом случае она должна предложить себя другому мужчине и так далее. По истечении шести месяцев, если ее поиски хозяина окажутся неудачными или недостаточно энергичными, ее инициатива в этом вовсе теряется, и она будет принадлежать первому, кто наденет на ее ошейник рабыни со своим именем. И тогда с ней можно будет обращаться как с девушкой, похищенной из другого города. Таким образом, Лара дала возможность серебряным маскам самим выбрать себе господина. И хотя, в конце концов, она будет принадлежать животному, но зато сама выберет того, кто свяжет ее с желтыми шнурами. И на чьем алом ковре будет произведен ритуал покорности. Вероятно, Лара знала то, чего не понимал я. этих несчастных женщин нужно было учить искусству любви и привязанности. А этому может научить только хозяин, а не равноправный партнер. Лара с боли в сердце осуждала своих сестер на столь мучительную участь, но это был шаг, который необходимо было сделать, пусть даже насиль Это был шаг по той дороге, по которой прошла сама Лара, по дороге любви. Когда я спросил об этом Лару, она ответила, что истинная дружба возможна только тогда, когда научишься истинной любви. И еще она добавила, что самая искренняя любовь возможна только тогда, когда на женщине цепи рабынь. Я был удивлен ее словам. Больше мне говорить, пожалуй, не очень. Крон остался в Тарне, где занял довольно высокий пост в Совете Татрикс. Андреас и Линна решили покинуть город, так как поэт сказал мне, что есть много дорог, по которым он еще не ходил, и где им может встретиться много прекрасных песен. Я всем сердцем надеюсь, что он найдет то, что ищет. Вера из Короба собирается некоторое время пожить в Тарне, как свободная женщина. Она не была серебряной маской, поэтому избежала их судьбы. Останется ли она здесь навсегда, я не знаю. Она, как и все жители Короба, изгнанец, а изгуям трудно найти себе новый дом. Они чаще предпочитают трудную полную опасность жизнь вне городов, чем влачение существования за их безопасными стенами. А кроме того, все в Тарне будет напоминать ей о капитане Торне. Этим утром я прощался с Татрикс, с прекрасной и благородной Ларой. Я знал, что мы любим друг друга, но судьбы у нас разные. Мы крепко поцеловались. «Правь справедливо», — сказал я. «Постараюсь», — ответила она. Глава девушки лежала на моем плече. «А если у меня опять появится желание быть жестокой», — сказала она с улыбкой. Я вспомню, что когда-то меня продали за 50 серебряных монет, а один воин выкупил меня за ножны и шлем. В ножнах было шесть изумрудов, добавила я со смех. Моя туника промокла от ее слез. «Желаю тебе всего хорошего, прекрасная Лара. И я желаю тебе удачи, воин», — сказала девушка. Она взглянула на меня. Глаза ее были полны слез, но в глубине все же таилась улыбка. Лара рассмеялась. «И если придет время, воин, когда ты захочешь иметь девушку-рабыню, которая будет носить прозрачный шелк, твой ошейник и клеймо вспомни, если захочешь, о Татрик-Старне». «Конечно», — сказал я. И я снова поцеловал ее. «Она будет править Тарной и править хорошо, а я продолжу свой путь в Сардарские горы. Что я там найду, не знаю». И я снова в который же раз задумался над всеми тайнами, которые скрывали эти мрачные горы. Я думал о царствующих жрецах, об их могуществе, их кораблях и агентах, их планах относительно меня и всего мира. Самое главное, я должен обязательно узнать, почему разрушен мой город, а жители рассеяны по всей планете, что случилось с моими друзьями, отцом, таленой. Но я иду в Сардарские горы не только за правдой. Меня влечет туда жажда кровавой мести. Я клялся верности городу, и мстить за него, за мною исчезнувший народ, за разрушенные стены и башни – мое право. Я – воин из короба. Я иду в Сардар не только за истинные, но и за кровью царствующих жрецов. Какая глупая самонадеянность. Что мои слабые руки могут сделать против могущества царствующих жрецов? Кто я такой, чтобы вызвать их на поединок? Я ничтожнее, чем облачко пыли у них под ногами, чем травинка, которая может уколоть их в ногу. И все же я, Терл Кэббет, иду в Сардарские горы, чтобы требовать ответа у царствующих жрецов. Будь они хоть самими богами. Где-то на улице послышался крик фонарщика. «Зажгите ваши лампы!» – нараспев кричал он. «Иногда я задумываюсь». Пошёл бы я туда, если бы мой город не был разрушен. И мне кажется, что если после возвращения я нашел бы свой город, своих друзей, отца и Талену, у меня даже бы мыслей бы не было о походе куда-либо. Я бы не променял радости жизни на сомнительное удовольствие узнать тайны царствующих жрецов. Мне иногда приходила в голову мысль, и она ужасала меня, что мой город был разрушен именно для того, чтобы заманить меня в сардарские горы, Ибо они твердо знали, что я заберусь даже на Луну, чтобы призвать к ответу царствующих жрецов. Значит, возможно, я иду прямо в расставленную сеть. Они знают, что я приду. Они все тщательно рассчитали и спланировали. Я уверял себя, что иду туда по своей воле. Просто мое желание совпадает с волей царствующих жрецов. И если они играют в какую-то игру, то это и моя игра». Но зачем им нужен Терл Кэпплэд? Он ведь простой человек, пылинка по сравнению с ними. Он просто воин, у которого нет города, который он мог бы назвать своим. И, следовательно, он вне закона. Могут ли могущественные царствующие жрецы нуждаться во мне? Это выглядит глупо. Ведь им ничего не нужно от людей. Пора отложить перо в сторону. Жаль только, что никто не возвращается с Сардарских горок ведь я так люблю жизнь. Жизнь, которая в этом варварском мире предстала передо мной прекрасной и жестокой, радостной и мрачной. Жизнь прекрасна и устрашающая. Я видел это в исчезнувших башнях короба, в полете Тарна, в звуках музыки, в раскатах грома над зелеными полями гора. Я чувствовал это в дружеской пирушке, на поле битвы, прикосновении женских губ волос, воскали оскале слина, в масках и цепях тарны в запахе желтых цветов любви и в свисте над смотрщика. Я благодарен Богу, что появился на свет и живу. Я, Терл Кэббет, воин из короба. И даже царствующие швейцы не властны изменить это. Уже вечер. Во многих окнах хтарны зажглись лампы любви. На стенах города горят сигнальные огни. я слышу отдаленные крики охранников тарне все спокойно. Цилиндры четко вырисовываются на фоне темнеющего неба. Скоро я покину город, навсегда буду помнить, что когда-то был в его стенах. Оружие и щит под рукой. На улице кричит мой тарн. Я доволен. Желаю вам всего хорошего. Терл Кэббет. Заключительная надпись на рукописи. Рукопись заканчивается подписью Терла Кэббэка. И это все. За те несколько месяцев, что прошли с момента таинственного появления рукописи, не было получено никакого другого сообщения. По моему глубокому убеждению, а я склонен верить этим записям, Терл Кэббэк действительно отправился в Сардарский город. Я не буду строить предположения о том, что он там обнаружил, но не думаю, что мы когда-нибудь узнаем об этом.